и какими-то нынешними заботами. «Сейчас половина двенадцатого», — говорит она, и звон святой Маргариты попадает в тайники сердца и прячется, и уходит все глубже и глубже, покуда кругами расходятся звуки, как что-то живое, чтобы довериться, раствориться и успокоиться в дружи восторга, будто Клариса сама, — подумал Петр Олж, в белом платье спускается вниз с ударом часов. «Это Клариса сама». Подумал он, замирая глубокого чувства и какого-то удивительно четкого, но загадочного воспоминания о Кларисе. Будто звон этот давным-давно залетел в комнату, где они сидели вдвоем. Залетел в минуту их немыслимой близости. Подражал над ним и над нею. И когда бывшая меда пчела, улетел, отекченной минутой. Но в какую комнату? И в какую минуту?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 — закричало сердце Питера. — Она жива еще! — Я еще не стар! — кричало его сердце, и он зашагал вверх по вайт холлу так, словно могучее, бесконечное, под ноги ему скатывалось его будущее. Он не стар. Никоим образом. Ни скис, ни скукожился. А насчет того, что скажут Деллоуи, у и вся эта шатия, ему с высокой горы наплевать. Наплевать! хотя, конечно, рано или поздно придется обратиться к Ричарду, чтобы помог с работой. На ходу он окидывал взглядом статую герцога Кембриджского. Прогнали из Оксфорда. Верно. Был социалистом, в известном смысле неудачник. Верно. И все же будущее цивилизации, думал он, в руках таких молодых людей, таких, как он был 30 лет назад, которые преданы отвлеченностям которые шлют книги, где бы они ни застряли от Лондона до вершин Гималаев, научные книги, философские книги, будущие в руках таких молодых людей. Где-то сзади родился дробно-рассыпчатый шелест, словно листьев в лесу. Накатил и настиг гулким и мерным стуком, подхватил его мысли и без его участия поволок по Уайтхоллу. Мальчишки в солдатских мундирах шли с винтовками, в грудь, устремив взоры в пространство,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 Чёрные, гордые образы доблестных воинов меж тем устремляли взоры в пространство, будто и они пошли на такое же самоотречение. Петру указала казалось сейчас, что и сам он пошёл на это великое самоотречение. Одолели те же соблазны, чтоб наконец-то обрести эту пристальность каменных взоров. Он-то, Петрулш на каменный взор нисколько не притязал, хоть в других уважал его. В мальчиках тоже. «Они еще не познали мучений плоти», — подумал он, когда марширующие юнцы канули в сторону Стренда. «Но мне досталось», — подумал он, и перешел через дорогу и остановился у памятника Гордону. Гордону, которого мальчишкой боготворил. Гордон стоял сиро, выставив одну ногу и скрестив на груди руки. «Бедняга Гордон».